Глава 41 Мирабель нежилась в горячей ванне, когда горничная доложила ей о приезде лорда Блейкни, но вместо того, чтобы немедленно бежать, чтобы прямо на пороге встретить дрожайшего супруга, Она лишь попросила добавить еще несколько капель ароматных масел в воду и хорошенько промыть волосы. Сегодня она должна быть особенно неотразимой, а для этого не стоило спешить, иначе можно было испортить весь сюрприз. Закончив купание, она с особой тщательностью подошла к выбору платья, в котором собиралась нанести решительный удар по оборонительным сооружениям которыми долгие годы было отгорожено сердце гордого лорда. Глубокий синий цвет, оттеняющий голубизну ее глаз, и золото волос, уложенных по последней моде, не оставят равнодушным никого. А убийственное декольте, притягивающее внимание к ложбинке между двумя выступающими с помощью тугого корсета белоснежными полушариями, соблазнят и святого. Часы пробили восемь, время ужина. В последний раз, окинув себя с головы до ног придирчивым взглядом и не найдя ни единого изъяна, Мирабель послала воздушный поцелуй собственному отражению и, следуя за горничной, освещающий путь, торжественно спустилась вниз. Райтон сидел за длинным накрытым к ужину столом на своем привычном месте лицом к входной двери. Он как раз подносил ко рту ложку с супом, когда в верном проеме появилось воздушное создание, чья сверкающая улыбка была предназначена сходу растопить лед его сердца. Однако реакция супруга оказалась вовсе не такой, на которую рассчитывала Мирабель. Вместо того, чтобы броситься ей навстречу и самолично усадить за стол напротив себя, Райтон лишь холодно кивнул лакею, который поспешил отодвинуть для нее стул слева от хозяина. Скрывая разочарование и по-прежнему не сводя глаз с Райтона, Мирабель медленно, соблазнительно покачивая бедрами, обогнула стул и, расправив юбки, села на предназначенное ей место. Она была так занята разгадыванием мыслей супруга, что не заметила еще одного гостя, сидящего на том самом месте, которое прежде отводилось ей. Заметив легкий кивок Райтона, предназначенный кому-то другому, а не ей, молодая женщина повернула голову в том же направлении и едва не упала в обморок, увидев того, встреча с которым страшилась сильнее, чем с самим дьяволом. «Тони!» Бескровными губами пролепетала она, в то время как он, весьма довольный собой, в знаке приветствия поднял в руке бокал с розовым вином. «Он самый, дорогая моя, собственной персоной». «Но как? Райтон, он же...» Мирабель попыталась встать, но ноги от чего-то отказывались слушать ее. Не слишком изящно повалившись обратно на стул, женщина испуганно вжалась в спинку словно несчастный кусок дерева, обитый парчой, способен был защитить от тех, кто в эту минуту пытался ее уничтожить. В глазах Тони явно читалась жажда крови, но непроницаемое лицо Райтона по-прежнему оставалось для нее загадкой. «Мирабель, какой сюрприз! Не слышал, как вы приехали, иначе непременно вышел бы вам навстречу». «Он, как ни в чем не бывало, вернулся к прерванной трапезе», что давало некоторую надежду полагать, что ему по-прежнему ничего неизвестно о подробностях убийства брата, а значит, не все еще было потеряно. Мирабель воспряла духом, рисуя воображение красочные картины того, как она, уединившись с Райтоном сразу же после ужина, разумеется, с выгодой для себя, сообщает ему о предательстве Тони и добивается того, чтобы тот был немедленно взят под стражу и казнен за убийство дворянина. Это так приободрило ее, что она нашла в себе силы поднять бокал в ответном тосте и призывно улыбаясь произнести «Не страшно, дорогой, я дома, и мы еще успеем наверстать все, что по глупому недоразумению пропустили». Целиком поглощенный едой супруг лишь неопределенно кивнул, в то время как со стороны Тони, вновь поднявшего бокал, послышался саркастический смешок. Воистину так. Ужин прошел в полном молчании, что устраивало всех троих его участников. Косясь в сторону соперников, каждый мысленно строил планы мести, один изощреннее другого, заедая это отлично приготовленными блюдами и запивая изысканным вином. И вот, когда трапеза подошла к концу, и Мирабель как даме предложено было пройти в гостиную, в то время как мужчины собирались выкурить по сигаре в библиотеке, нервы ее не выдержали. Опасаясь, что, оставшись наедине, Тони постарается нанести удар первым, Мирабель вскочила и, схватив Райтона за руку, едва ли не силком потащила за собой. Захлопнув двери библиотеки, она прижалась к ним спиной и, сделав пару глубоких вдохов, посмотрела на Райтона, присевшего на край стола со скрещенными на груди руками. Но он ли был сейчас перед ней? Словно по волшебству с его лица исчезло любезно скучающее светское выражение, уступив место гневу и презрению, который он не считал нужным более скрывать. «Любовь моя, я...» «Скучала по вам, и...» Мирабель попыталась его обнять, но пронзенные ледяным тоном слова пригвоздили ее к месту. «Ни шагу больше! Стойте, где стоите, миледи! Иначе я за себя не ручаюсь!» «Что это значит? Почему он разговаривает с ней, как с преступницей? Неужели ему все известно?» «Райтон! Во имя всего святого!» «Святого?» «Для вас, миледи, нет ничего святого, так что приберегите уловки для наивных дурачков из числа ваших любовников, которых, по слухам, можно исчислять уже десятками. Вы ревнуете, дорогой. Поверьте, если бы не ваша холодность, делающая меня совершенно несчастной, я ни за что на свете не стала бы искать утешение в обществе других мужчин. Вот как!» Так значит, это моя холодность повинна в вашем беспутстве? И, наверное, по этой же причине вы изменяли моему брату с каждым встречным, включая его близкого друга? — Что? — задохнулась Мирабель. — Нет, Райтон, не верьте тому, что рассказал вам этот негодяй Тони. Уверяю вас, все было совсем не так. — Не так? А как же? Ну же, расскажите мне очередную сказку, придумывать которой вы гораздо... «Только учтите, что в данном деле, наряду с чистосердечными признаниями Тони, появились свидетели, готовые подтвердить, что знали о ваших тайных встречах за спиной жениха и видели вас тем вечером вместе». «Нет, Райтон, клянусь, я...» Ноги подкосились, и Мирабель рухнула на колени, безжалостно сминая пышные юбки. «Приговор был написан на лице мужа. Он знал все». И теперь любые оправдания были бессмысленны. Оставалось только одно. Она подползла ближе и обняла его ноги, не давая возможности пошевелиться. «Ради нашей дочери, Райтон, ради Лайлы, прошу вас, будьте милосердны, молю вас, пожалейте ради нее!» «Именно о дочери я в первую очередь и думаю, миледи!» «Иначе, поверьте, давно бы уже придушил вас собственными руками». Райтон решительно освободился из сдерживающего кольца рук и отошел подальше. Ему был крайне неприятен весь этот разговор, но иного пути не было. Мирабель, осознавая тщетность собственных попыток, зарыдала, совершенно позабыв о тщательно нанесенных белилах и румянах, безнадежно испорченных мокрыми полосами от слез. Уголь, которым она тщательно подводила брови и ресницы, расплылся под глазами, превратив лицо в отталкивающую маску, глядеть на которую без содрогания было невозможно. Райтон смотрел на нее и никак не мог понять, как же мог так долго оставаться слепым и видеть красоту там, где ее не было и в помине. Женщина, стоящая перед ним на коленях, была безобразна. И дело было вовсе не в физическом уродстве, нет. Она была уродлива, внутри, эгоистичная, самовлюбленная, распутная. Скольких она успела погубить и скольких еще могла, если ее сейчас не остановить. Обойдя стол, он, как и положено хозяину поместья, сел на свое место и только после этого вновь взглянул на Мирабель, нетерпеливо ожидающую его вердикта. С рассветом вы уедете из Рейвенхерста и больше никогда сюда не вернетесь. У вас будет ровно месяц для того, чтобы покончить со всеми мирскими делами, после чего вы удалитесь в один из отдаленных монастырей, где в мольбах и покаянии проведете остаток своих дней в надежде, что милостивый Господь услышит ваши молитвы и дарует свое прощение. «Что?» «Нет, я...» «Мадам, если вы полагаете, что вольны распоряжаться собственной судьбой, то спешу вас огорчить. Выбора у вас нет. Либо вы по-тихому удаляетесь в монастырь, либо предстанете перед королевским судом за убийство и будете казнены. Что выбирать, решать вам». Но хочу предупредить, что в самое ближайшее время намерен просить его величества оказать содействие и расторгнуть наш брак, который уже давно превратился в чистейшей воды фарс. «Райтон, прошу вас, не надо! Не позорьте меня разводом! Я не хочу в монастырь!» Только сейчас до Мирабель стала доходить вся трагичность ситуации. Молодой и красивый, ей предстояло заживо сгнить в каменных стенах, влачать дни в постах, молитвах и покаяниях. Вы давно уже опозорили и себя, и нас с Лайлой, так что не беспокойтесь на этот счет. Еще один скандал нашей репутации никак не повредит. Ступайте, приведите себя в порядок и начинайте сборы. Вам запрещено видеться с дочерью, и впредь, если вы действительно хоть немного любите Лайлу и желаете ей счастья, то не осмелитесь ослушаться приказа и пытаться искать с ней встреч». Чувствуя себя в неприятной роли инквизитора, лорд Блейк немолча наблюдал за внутренней борьбой, отразившейся на лице женщины. «Было нетрудно предсказать, что она в итоге предпочтет». Жажда жизни победила, и она, тяжело поднявшись с пола, чуть пошатываясь от внезапно появившейся слабости, произнесла «Что же, будь по-вашему, я удалюсь в монастырь, а вы забудете обо мне. Но только учтите!» — обвиняюще ткнув в него пальцем, женщина прошипела «Вы никогда не будете счастливы! Клянусь небом, что над головой...» и землей, по которой хожу, что вы не получите того, о чем мечтаете, а та, на которую падет ваш выбор, никогда не будет принадлежать вам. Будьте вы прокляты!» Побледневший Райтон наблюдал за тем, как Мирабель покидает комнату. Она ушла, но ее слова еще долго звенели в его ушах, рождая боль в левой стороне груди там, где в сумасшедшем ритме билось его сердце. Известие о том, что графиня спешно покинула усадьбу, домашние встретили на удивление спокойно, так как оказалось, что все уже давно привыкли к неожиданным перепадам настроения взбаломошной женщины приезжающий и уезжающий, когда ей вздумается, не считая нужным объяснять причины собственного поведения. Нам с моей воспитанницей ничего не было известно о тех страстях, что еще вчера кипели в нашем доме. Поужинав в детской и прочитав книжку перед сном, мы попрощались лишь для того, чтобы утром встретиться вновь, но вовсе не для того, чтобы сразу же после завтрака приступить к урокам, а для того, чтобы заняться куда более приятным делом о котором мечтал каждый ребенок в европейской семье – заняться подготовкой к наступающему Рождеству и нарядить огромную пушистую елку, которую с самого утра установили в гостиной. Признаться, радость малышки, ожидающей этого праздника целый год, была несравнима с моим восторгом, впервые в жизни увидевшей подобное великолепие воочию воспитанная в другой религии и исследующая иным традициям, я, тем не менее, не могла удержаться от того, чтобы не принять самого непосредственного участия в украшении дома и подготовке к веселью, к которому вскоре присоединился и сам хозяин вместе со своим гостем, не слишком торопившимся возвращаться в собственное, находящееся по соседству с Рейвенхёрстом поместье, предпочитая проводить время с нами, развешивая гирлянды и подвешивая к камину смешные носки с нашими инициалами, в которых непонятно каким образом должны были очутиться подарки, оставленные неким жутко подозрительным бородатым стариком с большущим мешком за спиной, именуемым ласково «батюшка Рождество» и имеющим привычку лазать по крышам и спускаться в дома по каминным трупам. Самое удивительное, что никого, кроме меня, не пугал сумасшедший лунатик, свободно разгуливающий по дому в тот момент, когда все сладко спят в своих кроватях. Напротив, все с нетерпением ожидали его прихода, заботясь лишь о том, чтобы он в такую вьюгу не заблудился, а без помех нашел дорогу к имению, для чего специально было решено выставить в окнах зажженные свечи. Стараясь гнать от себя жуткие мысли, от которых пробегал по спине неприятный холодок, и решив на всякий случай подстраховаться и, начиная с этой ночи, подпирать дверь к комодам, я целиком и полностью сосредоточилась на развешивании игрушек на елке. Правда, после того, как я случайно разбилась десяток цветных шаров, Меня безжалостно стащили с лесенки две пары мужских рук, владатели которых категорически запретили приближаться к нарядной красавице и отправили помогать миссис Карлайл, составляющей венки из ярких ленточек, еловых веток, шишек и прочей мишуры. Любительница поболтать, миссис Карлайл, не отрываясь от работы, охотно устроила мне небольшое введение в историю и поведала о том, что традицию украшать деревья принесли в Англию кельтские племена, обитавшие здесь много сотен лет назад. По их поверьям, в самом большом и красивом дереве обитал всемогущий дух, которого следовало задобрить подарками для того, чтобы он помог получить желаемое. К примеру, добиться победы над врагами. Изначально в качестве украшений дикие люди, практикующие жертвоприношения, использовали человеческие останки, которые развешивали на ветках. Они водили вокруг священного дерева хороводы и пели песни, восхваляя в них древесного духа. Однако долго так продолжаться не могло. С приходом цивилизации древние кровожадные обычаи стали исчезать, пока о них совсем не забыли. Но одно осталось неизменным. Дерево по-прежнему украшали, правда, уже безобидными игрушками, гирляндами, пряниками, и вокруг него все так же, загадав желание, водили хороводы, взрослые дети, распевая веселые песни. Хм, и это нас в Европе считают варварами. К вечеру весь дом собрался внизу, чтобы полюбоваться на проделанную общими усилиями работу. Кто-то из слуг в полголоса запел рождественскую песенку, и остальные хором подхватили незатейливый мотивчик, от которого ноги сами пускались в пляс. Словно почувствовав мое настроение, господин граф предложил мне руку и закружил по комнате, стараясь не слишком морщиться всякий раз, когда я, не успевающая в такт, наступала ему на ноги. А Но нужно ли говорить, как я была счастлива? Впервые за очень долгое время мне хотелось радоваться, петь, танцевать, жить полной жизнью, не оглядываясь назад и не боясь ничего. Поэтому я немного опешила, когда танец внезапно прекратился, а тоненький голосок Лайлы неожиданно громко известил. «Папа, вы стоите под омелой, целуйтесь немедленно!» Я не знала, что это может означать, Поэтому, когда хор голосов подхватил предложение девочки, я лишь удивленно посмотрела на все еще удерживающего меня лорда Райтона. В его глазах, в которых сосредоточена была вся зелень мира, плескалась такая необъяснимая нежность, что я потрясенно застыла, как бы со стороны наблюдая за тем, как он... Широко улыбнувшись и крепче притянув меня к себе, склонился к самому лицу и нежно коснулся губами моих уст.